не отворилась и не поддалась даже тогда, когда он дернул ее и налег на ручку. И Рен, должно быть, заперла почему-нибудь в спальню на ключ и забыла потом открыть. Войдя в свою комнату, тоже освещенную низко прикрученной газовой лампой, он быстро направился к двери в спальню. И эта дверь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 против воли, голос его прозвучал жалобно вот ответ на это слабый шорох за дверью прекратился и наступила зловещая тишина. Сомс стоял, стеснув руки, и думал. Потом вышел на цепочках и с разбегу навалился на другую дверь. Она затрещала, но не поддалась. Сомс опустился на ступеньки,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 Луна бросала сероватый отблеск на его фигуру, прижавшуюся к сыне. Бассейн. Влюблен в нее. Он ненавидит этого человека и не намерен теперь щадить его. Он имеет право отказаться и откажется платить. Не даст ни одного пенни сверх 12 тысяч 50 фунтов. Крайние суммы, установленные в письме. Нет, нет, лучше, лучше заплатить. Заплатите, потом предъявите ему иск. И убытки. Он пойдет к джоблингу и болтеру и поручит им вести дело. Он уже разорит этого оборванца. И вдруг, разве существовала какая-нибудь связь между этими двумя мыслями, он подумал, что у Ирэн тоже нет средств. Оба миссии. И эта мысль принесла ему странное удовлетворение. Тишину нарушил легкий скрип за стеной. Наконец-то она легла. Ах, ну, приятных сновидений. Пусть даже распахнет на двери. Теперь он все равно не войдет.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 и, пройдя три дома, снова заиграла. Это был тот самый вальс, под который на балу у Роджера танцевали Ирэн с бассейном. И вместе с коварной музыкой Сомс услышал запах гордыни, как когда на балу, когда мимо него промелькнули отливающие золотом волосы, местью глаза Ирэн, увлекавшие бассейном все дальше и дальше по бесконечному залу. Женщина медленно вертела ручку. Она играла свой вальс весь день. Играла на Слоун-Стрит. Играла, может быть, и для бассейна. Томс отошел, взял папирусу из резного ящичка и снова вернулся к окну. Мелодия гипнотизировала его. И вдруг он увидел Ирену.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 Поставила зонтик и остановилась перед зеркалом. И щеки горели, словно обожженные солнцем. Губы улыбались. Она протянула руки, точно хотела обнять себя в зеркале. Но смех ее был похож на рыдание. Томс шагнул вперед. — Очень мило, — сказал он. но Ирана метнулась, как подстреленная, и хотела пройти мимо него по лестнице. Томс загородил ей дорогу. «Что за спешка?» — сказал он, и глаза его остановились на завитке волос упавшим ей на ухо. Томс едва ужновал ее. Она горела точно в огне, такими яркими казались ее щеки, глаза, губы.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 Медленно проговорил Сомс. Слишком легкая, бесформенная. Он протянул палец к ее груди, но она оттолкнула его руку. «Никита, садись ко мне!» — крикнула она. Он сжал ее кисть. Она вырвалась. «Где же ты была?» — спросил он. «В раю». «Не у вас в доме», — с этими словами она возбежала по ступенькам. А на улице, в знак благодарности, у самых дверей шарманка играла вальс. И солнце стоял, не двигаясь. Что помешало ему пойти за ней?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 Где еще звучит ее смех, похожий на рыдание?